«Глава четвёртая. Ну что, пальчики мы взяли, но, боюсь, тут побывал профи. И работал он, соответственно, в перчатках. Так что я сильно удивлюсь, если найдутся чьи-то отпечатки, кроме ваших». Равнодушно поясняет мне Гаврилов. «И что, это всё? Я и сама не первый день замужем, как говорится. В курсе, что 80% взломов так и остаются нераскрытыми». «Более чем уверенно, никто даже зад от стула не оторвёт, чтобы найти мудака, устроившего мне погром. Тот же Гаврилов даже не почешется. Не любят меня менты. Если образно, в конкурирующих организациях работаем. Они преступников ловят, и я их отпускаю. Но это полиция так считает. У меня же несколько иное видение ситуации. Потому что защищаю я не только бандюк вроде моего отца» но и тех несчастных, кому не посчастливилось перейти дорогу сильным мира сего, или даже просто попавших под раздачу. «А что вы мне предлагаете делать? Замок вам поменять?» «Ещё немного, и он зевать начнёт, толстый ленивец». «Ценные вещи не пропали, сами говорите. А что ещё от нас надо?» «С замком я и без вас разберусь. Вам бы хоть свои дела закончить. Например, просмотреть записи с камер видеонаблюдения». «У нас же есть камеры. Одна в домофоне, вторая...» «Да не работают ваши камеры, давно уже». «Всё-таки зевает гад». «Ну, пиздец, вздыхаю». «Ага», — подтверждает Гаврилов. «Ну в это, у бандосов своих помощи попросите. Глядишь, кто издаст дебоширов». Ухмыляется. «Всё-таки уколол, не удержался, скотина». «А вы знаете, я так и сделаю. От них толку побольше будет». Всего доброго. Распахиваю дверь перед участковым и его сподручным, не желая продолжать этот бессмысленный разговор. «Угу, Спокойной ночи, Валерия Игнатьевна. Будут убивать, звоните. Чтобы вы помогли, бросаю им в спину и захлопываю дверь. Дожидаться еще и мастера, чтобы поменял замки, нет никаких сил. А потому поворачиваю ключ в одном из уцелевших каким-то чудом старых, накидываю цепочку и иду спать. Я настолько устала, что меня даже не смущает бардак и перевёрнутая вверх тормашками мебель. Денег в квартире не было, но, судя по тому, что дорогую технику они не тронули, это не грабители и никакие какие-нибудь наркоши. В мой дом ворвались с определённой целью и вряд ли вернутся этой ночью. Скорее всего, это была попытка запугать меня. С чем это связано, пока не знаю, но обязательно разберусь позже. Завтра. Меня вырубает, как только голова касается подушки. Сплю без сновидений, просыпаюсь в той же позе. Со стоном сажусь на кровати, разминаю затекшие мышцы. Тело хрустит, но и требует убойной дозы кофеина, что и заставляет меня спустить ноги на пол, окинув бардак в спальне, а затем и на кухне, тяжко вздыхаю. Придётся сегодня потрудиться. Можно было бы, конечно, вызвать уборщицу из агентства. Но и так слишком много чужих людей в моей квартире за последние сутки. Достали. Терпеть не могу, когда кто-то трогает мои вещи. Заправившись кофеином до отказа, вызываю мастера. А пока тот меняет мне замки, убираюсь в квартире. После обеда выбираюсь на работу, где меня уже несколько часов ждёт злой, как цепной пёс Гена. Геннадий Сквозняков – мой шеф и владелец адвокатской конторы». Хороший такой мужик с понятиями. Наверное, его покладистый характер и позволяет мне приходить на работу не вовремя и не быть за это уволенной. Разумеется, моё отсутствие он заметил. И, похоже, сегодня не тот день, когда можно было вести себя так нахально. «Какая радость! Наша королевишна соизволила явиться!» всплескивает он руками, вылетая из своего кабинета. «Ну и где тебя носит?» шипит, надвигаясь на меня всеми своими габаритами. «Гена мог бы быть боксёром или штангистом, если бы не пошёл в юриспруденцию. Запросто». «Привет», — обезоруживающе улыбаюсь я. «Слушай, ты не поверишь, что у меня произошло. Начинаю свою защитную речь, но Геннадий выразительно машет рукой перед моим лицом, вынуждая заткнуться». «Ты моя прелесть, красавица моя ненаглядная, да мне насрать, чего там у тебя случилось. У тебя в кабинете клиент сидит, знаешь кто?» Шепчет доверительно, склонившись к моему уху. Даже его секретарь Анечка вытягивает шею, чтобы не упустить новую сплетню. «Хаджиев», практически по слогам произносит Гена, — И отпрянув, кивает с таким довольным видом, будто ему премию «Юрист года» вручили. Пожимаю плечами. «И что?» «Ты что, рехнулась задавать мне такие вопросы? Ты знаешь, кто такие хадживы? «Знаю, Ген. Радости твои только не разделяю. Зачем нам такие проблемные клиенты? Надоело в спокойствии жить?» Гена тут же свирепеет, щурится и склоняется ко мне с видом кобры, готовой броситься в лицо. «Ты глухая. Я говорю тебе, хаджи и вы. А это значит деньги? Много денег. Один из этих денежных мешков сейчас сидит в твоём кабинете. Ждёт уже полчаса. Никого другого не захотел. Так что иди и бери его в оборот, поняла меня?» И давай без этих твоих штучек. Хочу, не хочу, буду, не буду, всё, пошла. Твой процент подниму, обещаю». «Процент — это уже разговор. Заманчиво. Хоть и не люблю я чересчур проблемных клиентов. С ними хлопот и проблем потом не оберёшься». «Ладно, пойду поговорю с твоим Хаджиевым». Почему-то я была уверена, что увижу главу хаджиевской группировки и по пути к своему кабинету успела морально к этому приготовиться. Так и быть, нахлобучу Гену и его секретаршу за то, что пустили левого человека в святая святых позже, благо все важные документы я храню в сейфе. Но обо всём этом я тут же забыла, когда в кресле за своим столом обнаружила вчерашнего бородача. Шамиль, если мне не изменяет память. «Добрый день, Валерия Игнатьевна» усмехается он, явно заценив выражение моего лица.